— А как же, — говорю, — я уже полмесяца в брачном полете. Врешь. А где свадьба? Мы тебя не пропивали. Я говорю, свадьбу буду праздновать вместе с Кристинами. Фату я, конечно, никогда не надену, а небольшое пропивание придется устроить, а? Для самых близких. Закончится учебный год, тут и устроим. Федор Иванович был согласен, и они замолчали.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 Он мгновенно понял это. Три дня назад в поведении Лены чуть проступил новый тонкий оттенок. Этот рубеж обозначился вечером. Кто-то позвонил, Федор Иванович открыл дверь и увидел худенького юношу в неопределенном вислом сером полупальто. Почти мальчик, с вихрами коротко остриженных волос, бледный, должно быть, студент, стрельнул в него строгими глазами, помолчал. и спросил Елену Владимировну. Федор Иванович хотел было пригласить его в коридор и позвать Лену, но она сама, слегка оттеснив его, продвинулась в дверь и, взяв юношу за руку, провела его в большую комнату. Федор Иванович шел сзади. Юноша оглядывался на него, не решаясь передать Лене письмо, которое уже достал из кармана. Лена подняла на Федора Ивановича глаза. — Неужели не догадываешься? — сказал ее приказывающий жест, и он, пройдя в спальню, тихо прикрыл за собой дверь. Он сидел на своей постели в темной от поздних сумерек спальни и смотрел на яркую щель в двери. И это тянулось, наверное, минут сорок. Потом дверь приоткрылась, в нее проскользнула Лена, протянула руку. — Карандаш! Карандаш дай скорее! Федор Иванович дал ей свой карандаш,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 полы своего короткого пальто, и там на специально прошитой подкладке рядами блестят стеклянные пробирки, заткнутые комками в ад. Этого снимка и всех осторожных движений Лены было достаточно. Федор Иванович сразу понял, что Лена снабдила своими мухами присланного откуда-то смелого, преданного делу ходока. Видимо, где-то в другом городе, Было еще одно кубло менее обеспеченное, нуждающееся в помощи. Он ни слова не сказал Лене об этом своем открытии, но впервые заметил. В речах ее появилась настороженная обдуманность, появилась и уже не исчезала, и их обоих понесло куда-то чуть заметным течением.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 Как же я увижу, где снег, а где медведь? Так это он когда к тюленю крадется? А вдруг этот тюлень я? Мы и все там тюленями себя чувствуем. Ленка. Он бросился к ней и обнял. Она смело глядела на него сквозь большие очки. Он говорит, что ты правая рука Касьяна.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 Будем где-нибудь на сорты испытательной станции, будем ходить в телогреечках, в стеганах, и никто не будет знать, что под этими телогреечками прячется самая большая, самая верная. Вот это самое слово, которое любит темноту, тайну и иносказание. «А ты сможешь оставить своих?»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 И вдруг он услышал настойчивое, часто повторяемое сипенье звонка. Три раза мягко, но сильно ударили в дверь. И опять прерывисто засипел звонок. Федор Иванович осторожно снял руку Лены с плеча и босиком, неслышно ступая, прошел в соседнюю комнату. Тут как ветер мимо него в полутьме пронеслась Лена, запахивая халатик. — Я открою, — приказала шепотом. — Стой здесь. Она открыла входную дверь и закрыла ее за собой. Там, на лестничной площадке, кто-то быстро, горячо защебетал. «Как — Как? — воскликнула Лена, а кто-то в ответ опять, еще быстрее, испуганно защебетал. Потом дверь схлопнулась. Федор Иванович зажег свет. Схватившись рукой за голову, вошла Лена.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 Кто будет завтра настоящую науку преподавать? Некому. Некому. Тут мы и объявимся. Ну, разве ты не понимаешь, как это важно? Двадцать человек по сорок студентов возьмут. Это же будет почти тысяча. Зачем ты мне все это? Зачем агитируешь, Леночка? Постой.